Второй раз он исчезает Я думаю, он теперь не опасен После всего, что случилось, ему вряд ли захочется делать гадости угу. Жаль только, что мы не знаем, где звездочёт И что он задумал Еще мы не вернули красный камень королю Так что смелым героям всегда найдется дело Неожиданно крикнула Беша, чем страшно напугала высокого зайца Глава 15 Тень в парке. После спасения принцессы прошло уже четыре дня. Но кроме поездки во дворец, ничего интересного за это время не произошло. Звездочу то так и не нашли, хотя отряд солдатиков обыскал весь город и ближайшие окрестности. Лис по имени Хвост вернулся в зеленый лес. Там его видел телефон, когда ходил прогуляться. И вот однажды вечером Беша уютно устроилась с пучком сочной травы в мягком кресле. За окном ярко сверкались звезды, и ветер завывал в печной трубе, а в ее доме было тепло и ярко горел свет. Беша совершенно не могла сидеть без дела, поэтому она решила подумать над тем, как помочь несчастному привидению в замке дракона. Если кто не помнит, привидение было пластмассовым, и поэтому не могло проходить сквозь стены, из-за чего считала себя неудачником. У овцы в голове даже начал вырисовываться план действий. Но тут, к огорчению Биши, кто-то постучал в дверь. Овца выбралась из кресла и пошла открывать. На пороге стоял ее сосед, желтый телефон. Вид у него был немного взволнованный. «Привет! Как хорошо, что ты пришел!» «Я ненадолго!» Войдя в дом, телефон осторожно закрыл за собой дверь. чаю «Нет, спасибо!» Телефон сел на краешек дивана и взглянул на овцу. «Я должен тебе кое-что рассказать!» «Что?» «Я помню, как здорово ты разобралась в той истории с драконом!» «Ну ладно, я была не одна!» «Да, твои друзья тоже молодцы!» «И поэтому я решил, что вам будет это интересно!» Телефон покосился на окно... Потом шепотом проговорила. «Вчера поздно вечером я проходил мимо парка». Беше наклонилась к телефону, чтобы лучше слышать. И в нетерпении стучала копытом о копыта. Кажется, назревало новое интересное расследование. Телефон продолжил свой рассказ. «Так вот, в парке за деревьями кто-то был. Кто-то ходил по парку ночью». Ты можешь себе представить? Нет, этого Беша представить не могла. В городской парк даже днем никто не захотел, потому что все боялись заблудиться. А уж ночью о таком и думать страшно. Я хотел подойти поближе, но, к сожалению, споткнулся об эти булыжники. Была нормальная бумажная площадь из бумаги. Ну, а кто был в парке? Он уже исчез. А тебе не могло это показаться? Нет, ты же меня знаешь. У меня отличное зрение. Булыжник под ногами ты не увидел. Надо пойти рассказать все Теме. Беша погасила в комнатах свет, и они вышли из дома. Телефон отправился к себе, а овца, не теряя ни минуты, побежала к Теме. Тёма жил в небольшом домике с пристройкой конюшней для Вермонта. Мальчик как раз заканчивал в ней уборку, когда появилась Беша. Конь Вермонт приветливо заржал. Знаешь, что я только что узнала? И тут же пересказала всё, о чём поведал ей телефон. Ну, что скажешь? Только не говори опять, что телефон врёт. На этот раз я ему верю. И знаешь почему? Почему? Потому что я очень много думал. Куда мог скрыться Звездочёт? Отряд солдатиков обыскал город, обыскал лес, поля и даже королевский дворец. А Звездочёт как сквозь землю провалился. И что? Тебе не приходило в голову, что Звездочёт никуда не убегал? Он просто вышел через черный ход и спрятался в парке. Солдатики ведь не обыскивали парк. Ой, а если он знает, где находится хижина? Ты знаешь историю про таинственную хижину? Конечно! Где-то в парке есть хижина Только никто никогда ее не видел А звездочет видел И он спокойно спрятался там Сидит и смеется над нами Пока мы тут с ног сбились, пытаясь его поймать Ну да, ну да, все правильно Так что я предлагаю пойти в парк и разыскать хижину Вермонт, ты идешь? Идиот Но сейчас же ночь! Телефон видел странную тень вчера вечером. А вдруг звездочёт сегодня уйдет из города? Тогда мы его никогда уже не поймаем. Все правильно. Но как-то немного страшно идти искать хижину ночью. А мы возьмем с собой Зая. Точно! Идем к Заю! Обрадовалась беше и вдруг поняла, что ей совершенно не хочется сидеть дома и вязать носки. А хочется вместе с друзьями раскрыть тайну городского парка и поймать звездочета. Так началась новая загадочная история в настоящем игрушечном королевстве.